Глава 15. Он сильно пострадал. Узун забежал в просторную комнату и сразу бросился к раделу «Белая мгла? Это его научное название?» Архипов остановил старика за пару метров до зверя. Тот сидел, не шелохнувшись, в ожидании, пока трус закончит обрабатывать особо глубокие раны на его морде, которые пока не успели зажить за счет регенерации. Радел, Его имя Радел, И вид официально называется Родел. «А ты мне что рассказывал? Нашли детенышем, использовали на арене для развлечения. Что за белая мгла?» Архипов взял под локти Узуна и отвел в сторону. «Почему зрители удивились? Я ведь все слышал. И перешептывание. Это же не просто так. Зрители его знают, но не ожидали встретить. И даже не столько его, как имя. Что за белая мгла? Кто он? Узун, мы с тобой не то что в одной лодке, мы с тобой в одних штанах». И чем больше у меня информации, тем лучше для тебя и для меня. Долго ты в этом дряблом теле еще проживешь? А дальше все, после смерти нет ничего. Ни рая, ни ада. Просто пустота, которая растворит тебя, как среда поступает с трупами. Я побольше знаю о смерти, чем ты, человек. Старик выдернул локоть из руки Дениса. Белая мгла — это легенда. И Родела так сейчас назвали, просто чтобы поднять интересы к нему и к тебе. Что за легенда? Старая. В Вене они уже и не помнят. А тут на Тоуфе она иногда всплывает, как надежда, что небесные жители тоже смертны. Узун помрачнел. Видимо, не планировал это рассказывать. «Ты небесный житель!» Денис наклонился и зашептал старику в ухо. «Ты смертен, и я это знаю. Прямо сейчас отсечь тебе голову, и все, нет тебя. И никакое запасное тело тебе уже не поможет. Да, я смертен, как и все присутствующие в этой комнате». Злобно прошипел Узун в ответ и, развернувшись, направился в коридор, но Денис его догнал у выхода. «Стой, ты что-то не досказываешь!» Архипов не успел договорить. Вдалеке ухнуло так, что стены задрожали, а неподалеку посыпались осколки льда и камней. «Собираемся!» — выкрикнул Узун. «Готовьте, Сани, быстрее! Бегом!» Он пинками отправил помощников в коридор. Те испуганно переглянулись и бросились исполнять. «Что это было?» Шамов увернулся от рухнувшего с потолка камня. «Бомбардировка или землетрясение?» «Это белая мгла!» — зашипел сквозь зубы Узун. «Берите теплые вещи и бегом за мной!» Он выскочил из комнаты и метнулся к саням. Люди и Родел бросились за ним. Еще несколько ударов последовали за первыми. Коридоры заходили ходуном. Порода и лед обрушивались повсеместно, заваливая некоторые проходы. Команда быстро добралась до саней. Из необходимых пяти двое были погребены под завалами. Остальные трое стояли уже наготове. Возле них копошились балбес, трусы, бывалый. Для Родела места не нашлось. Его крытые сани с шатром остались подо льдом и камнями. Он, как собачка, побежал рядом. Силы и проворства ему хватало, чтобы отгонять многих местных, пытавшихся спастись. Они толпились десятками и перегораживали дорогу. Проехав сотню метров, колонна встала в огромном заторе, который полностью перекрыл путь к выходу. Узун метался между санями, пытался растолкать толпу, но его усилия оказались тщетны. Денис не мог позволить Роделу действовать более жестко, используя рога как таран. Иначе вся дорога окажется вымощена ранеными и трупами, а лед залит кровью. Впереди раздались крики. Толпа мгновенно ожила и двинулась вглубь. Местные явно чего-то боялись и пытались скрыться от этого. Кое-кто не останавливался даже перед санями, перелезая через них. Хаос ширился, разрастался. Команда толпилась за Роделом, стараясь не угодить в поток. Через минуту прояснилась причина. Под потолком появился Сурус. Он быстро передвигался на длинных цепких лапах. Видимо, кого-то искал, рассматривая с высоты убегающую толпу. Сурус сполз по стене пониже и начал хватать пробегающих мимо жителей. Он не ел их, а просто выхватывал, отрывал какую-нибудь часть тела и выбрасывал, не переставая осматриваться. За ним появились другие, они медленно ползли по стенкам, а когда толпа рассеялась, возникли в просвете прохода. Наконец, урусы увидели огромный белый силуэт Роделла и тут же бросились на него в атаку. «Защищайся!» – только и успел мысленно крикнуть Денис. Он и его команда осознали опасность практически одновременно и, вооружившись, встали на защиту животных в упряжке. Родел же прекрасно справлялся и без помощи. Приказ мастера он не услышал, но Сурусов учуял сразу и ждал их появления. Как только первый атаковал его, зверь лапой перебил тому длинную переднюю ногу и рогами отшвырнул в сторону. Родел действовал молниеносно, вкладывая всю свою силу в удары. В поисках уцелевших паукообразных существ Родел ушел далеко вперед, расчищая спутникам дорогу. Узун поторопил команду, и, загрузившись в сани, они двинулись в путь. Обрушения сводов прекратились. По пути встречались малочисленные группы сурусов из двух-трех особей. Родел справлялся с ними достаточно быстро. После этого он находил сугроб и взрывался в снег, очищая короткую шерсть от бурой крови. «Только не говори, что они за нами пришли!» Денис сел рядом с Узуном. Старик поднял длинный хлыст, управляя ему пряжкой. «За ним!» Кивнула Нарадела, на Роделло, который то подбегал к команде, то убегал вперед, расчищая дорогу. «И для чего он им? Видимо, тебе придется это рассказать. Мы тут чуть не погибли». «Мы живы. Теперь про игры можно забыть. План был великолепный, но мы не учли мелочей». Вздохнул Узун. «Нас теперь в любой точке найдут. Нам негде спрятаться. Сколько до ближайшего города добираться?» «Долго». «Без еды и погонщиков мы замерзнем на поверхности». Старик надел капюшон накидки и съежился. В пещерах стало заметно холоднее, настолько, что изо рта уже перестали выходить клубы пара при выдохе. Даже при отсутствии врагов холод мог стать основной причиной смерти. Архипов пытался взвесить полученную информацию. «Их ищут, их стараются убить. Если убьют Раделла, людей все равно не оставят в покое. Значит, зверь не так прост» а Узун не хочет объяснять причину. В в любом случае придется возвращаться. Субботина и Бокова бросать нельзя. Замерзнуть в снежной пустыне также не хочется. А если мы в этом городе останемся, спрячемся где-нибудь?» — предложил Денис. — Городу осталось существовать недолго. Они его разрушат полностью, — заявил Узун, тоскливо глядя на стены прохода. — А местные жители? Их же тут сотни и тысячи. Полторы тысячи, если быть точным. Это не имеет значения. Они все приговорены. Возможно, большая часть уже погибла под завалами. Узун, у тебя с Серметом был план. Теперь этот план летит к черту. Я не был проинформирован полностью о вашей задумке. Сейчас мы за сотни километров от моих товарищей и, видимо, обречены на замерзание. Единственный, кто сможет выжить, это Радел. Но объектом охоты является именно он. Я ничего не упустил? Уверен, что нет. Поэтому иди-ка ты со своим серметом в баню. Архипов, встав на месте и увидев Шамова, крикнул. «Даня! План Б!» Архипов, как человек военный, хотя данный склад ума характерен не только для военных, имел на любой план действий и запасной план, а на этот план или его вариации существовал другой план. Все зависело от ситуации, а происходящие действия он всегда систематизировал. В данный момент их маленькое подразделение находилось в состоянии осады. Их загоняли с целью выловить и ликвидировать. Конечно, нельзя было приобщать боевой устав к тактике действий подразделений на чужой планете в сотнях миллионов километров от Земли. Но если огрубить, то все действия вражеских подразделений всегда подчиняются единому закону. Если противник атакует, значит, необходимо обороняться. А в масштабе маленького подразделения, усиленного одним танком в виде Родела. Необходимо вести маневренную оборону, удерживая территорию до перемещения и контратаковать. Каждый выход на оперативный простор был стратегической ошибкой, так как противник легко отслеживал их перемещение, видел все действия, да и погодные условия вносили существенные осложнения в ситуацию. За пределами ледникового массива было ветрено и холодно. До начала игры Архипов и Шамов провели в городе несколько дней и не теряли время даром. Они разведали множество путей, выяснили, что некоторые из них ведут глубоко вниз, в толщу скальных пород. Там они смогут дать отпор противнику не боясь его захода в тыл. Услышав команду, Даниил разворотил скарб санях, доставая подготовленные сумки. В них уложили самое необходимое. Троих помощников также вовлекли в этот план, заранее проинструктировали насчет предполагаемых поворотов. Для Родела тоже подобрали груз, но в данный момент это стало неактуально. Все спешились. «Что ты собираешься делать?» Узун не понимал действий людей. «Выживать! Все за мной! Шамов, веди!» — скомандовал Архипов. «Радел, следуй за нами! Защищай нас!» — продублировал он для зверя. Команда без потерь вернулась на сотню метров вглубь и, отыскав боковой проход, проследовала в трещину, уводящую еще глубже, в массив ледника. Сурусов поблизости не наблюдалось. Отдаленно слышался грохот, изредка раздавался треск ледяных стен... Чем глубже и дальше они уходили, тем меньше были слышны предсмертные стоны раненых, оставшихся на главной дороге. Люди не могли им ничем помочь, а Узун с помощниками совершенно не обращали на них внимания, и казалось, что они полностью лишены чувства сострадания. Становилось все темнее и теплее. Как только стало относительно безопасно, Радел вышел вперед, высматривая и вынюхивая дорогу. «Командир, чувствуешь?» Шамов громко шмыгнул носом. «Что?» Архипов тоже стал принюхиваться, пытаясь учуять запах. Безнадегой пахнет, как будто кошки нагадили. Большую такую кучу вонючей безнадеги. Где враг, где союзник? Хотя даже в этом есть большой плюс. Какой? Не особо понимая сарказма, спросил Узун, шедший следом. Шамов, не нагоняй, все под контролем. Так кто считаешь подполковник? Разрешите окопаться для встречи противника? Спросил Даня, встав перед Денисом по стойке смирно и приложив руку к голове. «Рано еще. Для нашего танкового кулака требуется пространство. Найдем грот побольше, там и встанем». «Так точно. Есть». Даниил козырнул и сделал пару строевых шагов под удивленные взгляды остальных. «Нам хотя бы метров пять по фронту. Этого места хватит, Роделу. Без него не вытянем», — точнил Денис. «Да я понял. Сейчас найдем» светил Шамов, внимательно рассматривая проход в леднике. Эти несколько секунд дурачества, которые поддержал командир, четко понимая свою роль в представлении, стали как глоток свежего воздуха. В жизни его часто сопровождались стрессовые ситуации, и именно сиюминутные каламбуры и сарказм избавляли его от дискомфорта. Узун пытался понять, о чем идет речь, но особого смысла не находил. Слова казались знакомыми, но собрать воедино суть он так и не сумел. Он и не переживал из-за этого. Для себя он искал иной путь выживания, но сейчас бежать и скрываться не было возможности, поэтому держался с людьми. Найдя в скором времени удобную площадку с частично обвалившимися стенами, команда остановилась. Здесь температура воздуха была вполне комфортная для людей, близкая к нулю. Несколько глыб льда, которые за долгое время вмерзли в пол, являлись хорошим укрытием. Также имелась относительно свободная и ровная площадка для того, чтобы Радел не чувствовал себя стесненным. В том, что их вычислят и в конце концов придут, никто из членов команды не сомневался. Помощники занялись обыденным делом. Они обходили каждого, по очереди осматривая всех на наличие ран. Шамову поменяли повязку, Радела осмотрели. Все было тихо и спокойно. Лишь нависшие над ними миллионы тонн льда заставляли беспокоиться. В остальном они терпеливо ожидали преследователей. Сурусов. Глава 15 часть 2. Шамов. Шепотом окликнул Денис. Я за него, товарищ подполковник. Также шепотом отозвался Даниил. О чем задумался, если без соплей? Вот думаю, что делать будем, если не придут. С паучками-то понятно, они нас тогда даже в тайге выследили. И... Шамов слегка наклонился к Архипову. Я старичку нашему совсем не доверяю. Он наш ключ, помнишь, да? Не дать ему сдохнуть, вот наша главная задача. Ну и астронавты эти. Хе, а почему не космонавты? Да как-то не хочется наших обижать сравнением. Пусть лучше астронавтами будут. От помощников пользы не слишком много, и надежда только на нас. Как твой живот, кстати. Да в порядке. Балбес свое дело знает. Почти не болит. Даниил для убедительности хлопнул по месту ранения. Что вы задумали? Узум подошел к людям, пытаясь заглянуть в глаза, их лица были скрыты за кислородными масками, с которыми Денис и Даниил уже не расставались. «Ха -ха, рыбалка, дед, рыбалка. Шамов тихо засмеялся. Какая еще рыбалка? На живца. Ты главное не лезь попросту и бди за помощниками. Ну и помогай, если мы не осилим. «Ладно, болтать, не мешки ворочать. Если все срастется, вернемся домой тем же путем. Следим в оба». Архипов отошел к Раделу, который от скуки разлегся в центре прохода, всматриваясь в темноту коридора. «Готов? Всегда. А кого мы ждем? Сурусов. Возможно, их будет много. С ними еще должны прийти существа в блестящей одежде и в масках. Их не трогать? Можешь делать с ними что хочешь. Главное, чтобы не убежали». Спасибо, что позволил мне самому сегодня поиграть. Родел поднял голову и посмотрел на Архипова, затем слегка по-дружески его боднул. Я знаю, что ты справишься, ответил Архипов, почесывая ему твердый, как камень лоб, закрытый толстым панцирем. Крупную рыбу долго ждать не пришлось. В общей сложности прошло не больше получаса беспокойного ожидания. Высокоразвитой цивилизации и ее представители оказались слишком предсказуемы в своих действиях и слишком самоуверены. В темном ледяном гроте, где укрывалась команда, возник тусклый светящийся шар, который быстро разрастался, пока не достиг трех метров в диаметре. Сфера раскрылась, открыв прямой путь. Первым вышел крупный сурус, скрежеща лапами по мерзлому полу. Увидел человека и тут же бросился в атаку, но не успел он пробежать и пары метров, как был снесен мощным ударом в бок. Радел протащил его до стены, поднял на рогах и когтями вспорол брюхо. Посчитав дело выполненным, зверь кинулся на следующего, а Архипов спешно добил раненого Суруса, который даже в таком виде представлял опасность. Клинок меча легко рассек затылок паукообразному и располовинил голову. — Командир! — Архипов услышал голос Шамова и, оглянувшись, увидел, что на другом конце грота вскрывается очередная сфера. — Принял! — Торопливо ответил Денис, уворачиваясь от Радела и очередного Суруса, которого зверь рвал на части. Их единственный танк был задействован на другом фланге, где наступал противник. Архипов понял, что придется задействовать тылы и окликнул Узуна. Старик отозвался и, оголив короткий меч, встал за глыбы льда, поджидая Сурусов. Ему на подмогу Денис отправил Шамова. Трое помощников проявили инициативу и самостоятельно решили вступить в схватку. Встретив первого Суруса, они поняли, что в пятером больше мешают друг другу, и под чутким руководством Шамова сменили тактику. Узун, как самый выносливый, встречал паука. После этого подключался Даниил, отвлекая внимание охотника. А балбес, трусы, бывалый нападали с боков, беспорядочно нанося рубящие удары по лапам. Таким образом они одолели первого, но практически следом пришел второй, и стоящий ближе всех бывалый попал под его удар. Резким ударом сверху Сурус практически скосил его. Подмятое тело помощника с разможенной головой упало на пол, как мешок картошки. «Командир, бывалый 300 Даниил увернулся от лапы Суруса и нанес ответный удар. Пока охотник пытался разобраться с мелким человеком, остальные успели подкоротить часть его лап, а Узун, пробравшись под него, пронзил ему грудину. Сурус упал на пол, где его тут же добили. Несомненный плюс в сферах был, и Архипов это сразу заметил. Атака через них происходила волнами. Охотники не могли взять количеством, поскольку выходили поочередно. А вот минус в том, что обороняющиеся быстро выдыхались. Даже энергичный Радел уже был не столь стремителен. Если с первыми сурусами справлялись играючи, то теперь он старался вложить всю силу в один сокрушительный удар или бросок, а движения его несколько замедлились. Архипов бегал под тесному пятачку от Суруса к Сурусу, иногда добивал уже мертвого, обезглавленного, теряя на них драгоценное время. Найдя несколько секунд, Архипов искал раненого бывалого, поскольку еще не знал, что оружейник погиб. От поиска его оторвал глухой стук падающего тела. Обернувшись к источнику звука, он увидел помятого и искалеченного Руна. Блестящее забрало на его шлеме потрескалось, и сквозь него он рассмотрел залитое кровью сморщенное от боли лицо. Тот пытался руками пережать свой живот. На костюме было множество мелких дыр от зубов Раделла. Денис перевернул его, ища якорсат. Рун попытался из последних сил ударить человека, но Архипов оттолкнул его и вонзил клинок в шею. Казавшийся изначально просторным, грот из-за крови, ошметков тела и набившихся сурусов, которые шли в атаку, невзирая ни на что, уменьшился. Команда прекрасно ориентировалась, прикрывая друг друга и нанося болезненные удары охотникам. Сурусы старались перемещаться по стенам, чтобы нападать сверху. Их становилось все больше и больше. Родел уже не разбирался, а рвал и бил все, что попадало ему под лапу. «Не это ищешь!» — Узун показывал Денису Якорсат. Архипов замер. Хитрый старик блеснул оранжевыми зрачками. Сейчас он в любой момент мог переместиться в какую угодно точку Вселенной. «Да, нам надо собраться вместе. Быстрее, быстрее!» — развеял сомнения Узун отбегая в свободный закуток. «Шамов, отступаем!» — скомандовал Денис. «Радел, Радел, ко мне!» Затем взглянул на поредевшую команду. Не хватало труса и бывалого. «Где еще двое?» Взглянул на Шамова. «Бывалый двести, я проверил. Насчет труса не в курсе». «Да твою же!» Выругался Архипов, высматривая среди окружающих их Сурусов помощника и Родела. «Радел!» Мысленно позвал он зверя и увидел, как два охотника, бежавших в атаку, отлетели в сторону. А подопечный Дениса поднял за шиворот помощника и бросился к ним, освобождая перед собой дорогу. Возможно, для труса это было не самое комфортное перемещение, но выбирать ему не приходилось. — Что ты стоишь? Запускай агрегат! — сквозь маску крикнул Архипов Узуну, а в следующий момент яркая белая вспышка погрузила их в искусственную слепоту, длившуюся долю секунды, но показавшуюся вечностью. Вспышка исчезла так же быстро, как и возникла. К ногам Архипова упала обрубок лапы Суруса, обрызгав обувь бурой кровью. Вокруг возникла тишина. Лишь отдаленно доносились звуки падающих капель. «Узун, где мы? Все на месте? Никого не забыли?» «Я тут, как Араделл. И, и трус», — доложил Шамов. Зверь стоял рядом с ним, дыша ему прямо в лицо, а в зубах держал помощника-ветеринара. «Отлично. Узун, ты с нами?» «Где балбес?» «Мы вместе. Я с вами. И балбес тоже». Тихо и неторопливо произнес старик. «Не стоит тут кричать». «А мы и не кричим, дед. У тебя, как всегда, глаза боятся, а руки из одного места». «Где мы?» — повторил Даниил вопрос Архипова. «Ты что, в адвокаты подался, Шамов?» «Никак нет». «Понял, молчу». «Не имеет большого значения, где мы, когда у нас есть якорсат». Наконец-то ответил Узун. Команда начала расходиться из воображаемого круга, который они прижались для перемещения в пространстве. Они точно попали в теплое сухое помещение. В теле ощущалось чувство легкости и непривычное ощущение притяжения к полу. Внутренние органы чуть крутило, но дискомфорт особо не ощущался. Отсутствие окон никак не влияло на органичное восприятие полупустой комнаты, заставленной странной мебелью, на вид одноразовый, как в придорожных кафе. Небольшой рабочий стол, кровать. «Это мое убежище», — гордо похвастался Узун. «Туалет в соседней комнате. Но, Денис, проследи, чтоб зверь туда не ходил. И вообще, пусть ляжет и лежит. Здесь нельзя шуметь. Мы под городом? Слишком тут тепло для вашей гостеприимной планеты». Архипов ходил по комнате, рассматривая немногочисленную мебель и вещи. «Мы, если быть точнее, над городами». Это единственное место, где нас искать не будут. Я частично сам строил все это, и никто не знает о существовании моего убежища. А те, кто знает, давно канули в забвении. Ты тут сколько не был, лет двести?» Шамов оценил толстый слой пыли на столе и пальцем прописал неприличное слово. «Больше. Но, как видите, ничего и не изменилось. Мы в городе Эвен, и аруны точно не станут нас искать у себя под носом». Недурно. Такого я не предвидел. Ожидал, что переместимся в Иртау. «Денис, в Иртау нас ждут. С его появлением?» Старик кинул на Родела, «Нас теперь везде ждут и ищут». «Узун, раз уж мы почти породнились». «Не называй меня больше так. Устал я от этого имени. Сейчас скрывать мне нечего. Мое имя Варлот». «Это имя мне дала моя мать при рождении. А Узуном я был до Сермета». Этот побочный не должен был узнать, что это уфи из Савена. Сейчас все изменилось, и планы изменились. Варлот так варлот, хоть Вася, если честно. От этого, конечно, мое отношение к тебе не изменится. Но я рад, что ты начал говорить правду. Осталось выяснить про белую мглу и твои планы, синхронизировать их с нашими и приступить к реализации. Как два пальца об асфальт. Рассмеялся Шамов, глядя на Архипова.